Глава 44. В обход фортепиано Убедился в этом я без особого удовольствия. Без сомнения, фортепиано на пути моего продвижения представляло серьезное препятствие, если не полную преграду. Очевидно, оно было намного больше того, что стояло в гостиной моей матери. Оно лежало на боку, крышкой ко мне.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 Этого я не смогу сделать. Трудность эта меня омрачила. Чем больше я об этом думал, тем меньше хотелось мне браться за работу. Вместо того, чтобы идти напролом через стену из красного дерева, я решил пуститься в обход. Необходимость этого решения немало меня опечалила. Полдня ушло на работу над ящиком. И все напрасно.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 Правда, прокладка этих путей не даст никаких особенных преимуществ. Более того, она ни на дюйм не приблизит меня к желанной цели. Когда я сделаю следующий шаг, я все равно буду только во втором ярусе. Это было невесело, новые потери времени и сил. Но я так боялся ужасного тюка с полотном. Однако теперь было одно преимущество –